Он не сможет забрать наши силы, не освободив хоть на миг нашу магию. Точно, встрепенулся Златко. Вспоминай, на лице горгулье появилась улыбка. Это было на занятии Хуфея. Если сила движется, то её можно и пользоваться. Если нет, то доступа к ней нет ни у кого. Точно, с заклинанием магического вакуума, кажется. Синекрылый будто озарился изнутри.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 Но в любом случае это невозможно сделать за пару секунд или даже минут. Меня вот какой вопрос занимает. С теми девками все более-менее понятно. А почему мы-то попались? — Ну, — протянула дей По счастью своему вечному, заблудились и попали. — Нет, — покачал Синекрылый, уловив мысль знахарки. — Храм расположен не так далеко от людей.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 Грым не поверил своим глазам. Весь вечер ему везло баснословно. И такая подстава в конце игры. Фортуна махнула хвостом и хидно скалилась теперь с высокой ветки. Противник посмотрел на тролля и аккуратно выложил перед собой имперскую семью. Мужчина поднял глаза и улыбнулся. Это была его победа. Грым уже открыл было рот, чтобы что-нибудь сказать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 Потекла самая важная жидкость на свете. Еще один взмах. И такой же порез появился на второй руке. Кровь капала в деревянную чашу, а демон смотрел на это и наслаждался. Кровь вместе с магическими силами пятерых из круга подарит ему возможность жить в этом мире еще много-много лет. Этот многовековой сон кончится наконец. Потом пришел черед Златка, Грыма, дей и Калли. Кровь смешалась в деревянной чаше, а сила, казалось, вот-вот выплеснется через край. Она заполонила всю комнату. Ива, еле живая после пережитого ужаса, после столкновения с темными силами внутри себя, теперь даже смерть ее не так страшила. Вдруг почувствовала вплещущейся вокруг магии что-то новое. Краем глаза она уловила, как калий и златка, одновременно дернулись и вскинули головы. Девушка, уже не зная, чему верить, завертела головой, пытаясь хоть что-то разобрать в тенях, пляшущих меж огнями факелов. Демон обмакнул в чашу все тот же тончайший клинок, и кровь начала капать, заполняя бороздки в камне. Он рисовал круг их кровью. внезапно Калле резко повернул голову в сторону Дэй. Ива смогла разглядеть, как его губы беззвучно шевелятся в надежде, что Гаргулья сможет разобрать смысл и так. Лобик дей нахмурился. А потом личика просияло. Травница абсолютно точно знала, что Грым умеет читать по губам. Немало он наемничал. А там порой такие умения, ох, как важны. Потом... Синекрылый повернул голову в сторону травницы. Глаза его прищурились, будто пытаясь что-то разобрать за ее спиной. Ива совсем растерялась. Что придумали ее друзья? Первоначальный план был в том, чтобы атаковать, как только сила будет на пару мгновений отпущена. Вот и полночь, — подумала знахарка, привычно ощутив, как грань между мирами истончается. А ведь демон-то не успевает нарисовать круг, поняла она и в этот же момент почувствовала какое-то странное несоответствие. «Это не полночь!» — мелькнула в голове недоуменная мысль. «А что же тогда?» Глаза Златка расширились до предела, и он начал яростно шевелить губами, пытаясь что-то донести до Ивы. Что именно, она понять не могла, разрываясь между необходимостью сосредоточиться на друге и попыткой разобраться в собственных ощущениях. А те были ого-го какие. Казалось, что сама полночь стоит за ее спиной и чего-то ожидает. Тьма в зеркале хлынула ближе, выливаясь в нечеткое расплывчатое женское лицо. «Не надо!» — шепнули губы. Воспоминание пронеслось в голове шальной стрелой. «О, боги!» Полночь. Она действительно стояла за ее спиной, и ждала своего часа. Только это была не просто полночь, а та, что при жизни носила ее имя. «Не может такого быть! Но подождите-ка! Что это там шепчет Златко? Нет, бесполезно! Ничего не понимаю! Как же больно! Гоблин бы подрал этого демона!» Те недолгие мгновения, что потребовались оному, дабы распределить их кровь по каменному кругу, Ива вся извелась, так и не разобравшись, что же ей надо делать. Наверное, ее метание заметил и враг. Ему осталось совсем немного, чтобы завершить круг. Но он скользнул к знахарке и застыл напротив, наслаждаясь выражением страха на ее лице. — В этот час все будет по-другому, — не весь что пообещал он Иве. — В этот раз круг будет малым но во много раз сильнее. Эльф, тролль, потомок короля всех людей, горгулья, ведьма, знатная добыча. Давно мне такое не доставалось. С тех самых пор, когда я вкусил жизнь принцессы он Теперь сил хватит намного дольше. Может, даже успею возродить культ. Как вы мне удачно попались! Демон провел пальцами по щеке Ивы. Медленно, чтобы она успела ощутить их холод. Паника вновь начала заполнять ее существо, а темные силы радостно взвыли совсем рядом. Но демон одним мановением руки отбросил их прочь. В другой раз я с удовольствием полюбовался бы, как ты сдаешься, по кусочку отдаешь душу в обмен за жизни или хотя бы безболезненную смерть друзей. «За минуту покоя, за секунду без боли, за избавление от отчаяния, даже за один взгляд на солнце и небо!» — с искренним сожалением произнес он. «Но, увы, обстоятельства сильнее меня. Круг разрывать нельзя. Но как же жалко!» Из пальцев демона выскочили длинные острые когти и впились в кожу на щеке и шеи девушки. Она вскрикнула. но «Ну да ладно!» — отмахнулся демон. «Будет еще этих ведьм!» И одним небрежным жестом выплеснул оставшийся в чаше на последний бескровный участок круга. Круг замкнулся. Сила взвыла волчьей стаей. Взвелась и заплясала вокруг. Невидимые оковы сжали тело так, будто хотели вплавиться в него. Ива закричала. Кричали и остальные. От неожиданности, боли, но не от отчаяния. Демон, раскинув руки, стоял в центре, впитывая в себя несущуюся к нему энергию. Вокруг бушевал ураган из самых разных магий. Момент, когда сила вновь пришла к своим хозяевам, знахарка ощутила, как накрывшую с головой волну. — Ива! Заклятие Фабрера! — голос Златка звенел все теми же непередаваемыми командирскими интонациями, которым не подчиниться было невозможно. — Истамеркум линьем дизай! — без раздумий закричала она, направляя силу привычным заученным до автоматизма маршрутом Оковы лопнули с характерным звенящим звуком. — Назад! — снова Златка. Крик пробивается даже сквозь тот сумасшедший ураган из магии, энергии, вышедших из подчинения сил. Отступить Ива не успела. Ее буквально оттолкнули так, что она едва устояла на ногах. Но кто? Перед глазами знахарки появились полупрозрачные тени, которые таковыми, разумеется, не были. Девять туманных фигур вступили на круг, с которого только что сошли юные маги равница хотела рвануть прочь из этого места, но Златка снова ее удержал. Он и остальные вовсе не собирались куда-то бежать. Они отступили на второй круг и раскинули руки в сторону. Ива поспешила последовать их примеру. Уже вскакивая, девушка увидела, как демон резко опускает ладони и оглядывается, замечает подмену и бросается сквозь призрачный круг. Но женские фигуры одновременно хватают друг друга за руки. Демон со всего размаха ударяется в ставшую непробиваемой стену силы. Его рык сотрясает стены. Его глаза останавливаются на травнице. Девушка прошибает холодный пот, и она буквально взлетает, становясь в ту же позу, что и друзья. Объединяем силы, кричит Златка и первым выпускает свою магию навстречу силам друзей. Демон бросается на стену из призраков вновь, несется прямо навстречу юной ведьме. В этот момент Ива решает для себя раз и навсегда. Не сдамся! Она, разумеется, думала только о том, как устоять перед демоном. Но ужас был так силен, что решение коснулось всех темных сил. Девушка расправила пальцы, и нити силы земли и природы Помчались к силам разума и жизни, сцепившись с ними столь безукоризненно, что могли позавидовать и архимаги. Демон рванулся вперед. Круг призрачных дев почти не выдерживает. Но один за другим пространство и так переполненное силой пронзают магии друзей, объединяясь в круг. Иве казалось, что за левую руку ее держит Златка, а за правую — калле Так явственно она ощущала их силу. Нет, конечно, сама магия студентов не смогла бы удержать демона. Но это был круг, и его образовали те, кто были действительно кругом. Эту пятерку, несколько месяцев проведенных в университете, связали сильнее, чем узы крови. Магия всегда символична. И даже если уровень силы демона во много раз превышал потенциал всех ребят, на их стороне стояло заклятие, изначально заложенное в рисунке. Ива не зря так заинтересовалась вторым кругом. Пентаграмма вызывала демона. Круг объединял и одновременно разрывал ее, принося демону жизни жертв. Зато второй являлся ограничением. Вырваться порождение тьмы могло оттуда только если он не был активен. И вот сейчас он бесновался внутри пентаграммы, потому что ему было оттуда никуда не деться. Изначально заложено, что он должен был принять энергию тех, кто составлял первый круг. Но призрачные девы давно мертвы, и жизненной силы в них не было никакой. Их питала только смерть и та часть разума, в которой еще жило понимание одного — их обманули. Они тоже были кругом, однажды собравшимся вместе и погибшим одновременно и по одной и той же причине. Они остались в этом месте, слившись не только с демоном, но и с символами, которые когда-то сыграли роковую роль в их судьбе. Появившийся новый круг пробудил и их. Они поняли, это тот шанс, которого больше не будет. У каждого живого существа есть право на смерть и на посмертие. Кто-то верит в покой, кто-то в перерождение, кто-то в райские кущи. И никто не имеет права присваивать души тех, что ушли, обманом. А именно это и сделал демон. Им пришлось ждать многие сотни лет, пока рядом оказался новый круг и появилась возможность отомстить. И корчащийся на полу демон сейчас, как и предполагалось, получал энергию. Но это была сила смерти, которая, разумеется, не могла ему ничем помочь. Живым она еще может быть полезна, а тем, кто не был рожден, нужна другая — жизнь. Привыкший пожирать чужие жизни, демон сейчас сам захлебывался в том, чем так часто одаривал смертных. говорят что порождение темных сил нельзя уничтожить, а только отправить туда, откуда они пришли. Это неправда. Не у всех есть жизнь, но у всех есть смерть. Даже у богов. Особенно у богов фальшивых. Полупризрачные фигуры начали истончаться, исчезать, а вместе с ними тайл и демон. В какой-то миг все кончилось. Неиспользованная сила еще металась по комнате. Но ни пентаграммы, ни внутреннего круга со всем содержимым уже не было. Друзья не сразу это осознали. Они все еще удерживали свой круг, что не давал демону вырваться из кольца его прежних жертв, когда здание наконец-то не выдержало и начало рушиться. Первым это сообразил Грым. Он вообще был на редкость практичным типом. Когда круг разомкнули, Ива не продержалась на ногах и секунды. Впрочем, рухнули все, кроме опять же тролля, но тотчас быстро вскочили на ноги. Однако на такой подвиг знахарка была не способна. «Ща все порушится, гоблину!» Грым задрал голову, уставившись в то место, где в потолке должен был быть лас Наверху что-то рушилось с таким грохотом, до которого троллю и горгулье с их постоянными драками. И «Еще расти и расти!» «Уходим!» — крикнул Златка. Дэй, подчиняясь его приказу, прыгнула вверх, уже в воздухе перевоплощаясь. «Ива, что с тобой?» Травница, борясь с тошнотой, открыла глаза и увидела перед собой сапоги из дорогой кожи. «Не могу встать!» — всхлипнула она. «Ноги не слушаются!» «Парализовала?» — в ужасе выдохнул синекрылый. «Парализовала?» наклоняясь, чтобы поднять ее. «Затекли!» иви и самой было стыдно. «Тьфу на тебя!» — ругнулся Берин, на руках тащая ее к лазу. «Напугало!» «Грым, хватай Иву!» Троль свесился из отверстия, подхватил девушку на руки и тянул наверх. Следом запрыгнул Златка. Небольшую площадку прикрывал магический купол. Явно горгулья поставила. Без него было никак. Вокруг падали увесистые булыжники и деревянные балки. «Гоблин! Что же за день такой?» — возопил Синекрылый. «Как теперь выйти?» Пробиваем ход в стене. Калли изящно, как умеют только эльфы, указал на одну из каменных кладок. «Не успеем! Обязательно кому-нибудь что-нибудь сверху на башку упадет!» — помотала головой горгулья. «Может, подождем, пока все попадает, и вылезем?» — предложил тролль. «Если успеем до взрыва снизу!» — проворчала Ива, все еще не слезающая с грыма Все тут же сообразили, что она права. Слишком много там было неиспользованной энергии. Неизвестно во что она трансформируется. Но логичнее всего предположить в нечто наподобие взрыва. Как любая чистая сила, например, слетающая с пальцев необученного мага. «Надо встать поближе к краю купола, объединить силы и пробить проход. Если объединиться, то времени уйдет совсем чуть-чуть», — вновь предложил Калли. «А ведь можно проломить и щитом», — осенила тролля. «Вот что значит направление бой. Создаем общий щит впереди и сверху и бьем со всех сил». «А сможем?» — усомнилась Горгулья. «Должны», — твердо сказал Златко. Ива сползла с рук тролля, и, стараясь не смотреть на кровоточащие вены, а также не думать о падающих сверху камнях и завывающей снизу силе, приготовилась к объединению. На счет три. На этот раз соединить усилия удалось совсем легко. Видать, произошел тот скачок в магическом уровне, о котором так любил разглагольствовать их преподаватель по стихии земли. «Снимай купол, Дэй!» Первоначальная страховка исчезла, и на отважную пятерку посыпались камни и бревна. Но над ними уже сиял зеленым отличнейший крепкий щит. Теперь стена. Раз! Стена рухнула с первого же удара. Друзья бросились прочь из здания, не опуская щита. Весь мир вокруг был залит дождем. Таким, словно дно небесного моря прорвало, и все его содержимое обрушилось на тех невезучих кто не успел спрятаться. Друзья же приняли его как благословение богов. Щит был снят. Они добежали до нескольких ближайших деревьев, кои даже на рощу не тянули, и уже оттуда наблюдали, как складывается карточным домиком здание, бывшее некогда храмом. В следующий момент что-то грохнуло на порядок сильнее, и свежие развалины тряхнуло еще раз. Эта сила наконец-то определилась, что ей делать, раз никто не использует. Камни и бревна, а также то, что опознанию не поддавалось, подлетело в воздух и щедро рассыпалось вокруг. Ива даже подумала, что можно было отойти и подальше. Однако друзья стали стоять на месте, так что не двинулась и она. Они еще немного полюбовались на живописные разрушения. Но тут их внимание отвлекло зрелище, намного более интересное. Перед опешившей пятеркой возникли девять женщин. Разные, непохожие. Кто с мечом, кто в магической мантии, кто в добротной одежде горожанки. Одна высокая, другая низкая, третья с забавным курносым носиком, четвертая со строгими чертами истинных королев. Два круга смотрели друг на друга. Никто не улыбался и не отвешивал поклонов. Не нужно было и слов. Прошлое и будущее встретились на тонкой грани реальностей, чтобы навсегда остаться в душе и в памяти друг друга. Ива не знала, сколько прошло времени. Но потом, жившие много веков назад, девушки исчезли, а ребята еще долго стояли и молчали, то ли осмысливая, то ли не зная, что сказать. Первой не выдержала знахарка, вернее, ее организм. Слишком много сил из него выпил темный мир. Она села прямо на мокрый и грязный камень и шумно вздохнула, осматривая руки. Остальные тоже спохватились и начали себя разглядывать. Видок у них был еще тот. Перемазанные в крови, в кое-где порвавшиеся или порезанные демоном. Добраться до вен тоже как-то надо было. А то и под паленой одежде. Даже эльф умудрился где-то выпачкаться, что за ним сроду не водилось. «Надо срочно перевязать раны, иначе истечем кровью», — произнесла Ива. «Чем?» — спросил Златка. «Все грязное». «Нижние рубахи порвем», — пожал плечами Калли. «Ив, сможешь залечить?» Неугомонный синекрылый тут же нашел себе новое поле деятельности. Знахарка прислушалась к себе. Она прекрасно понимала, что друзья сами не справятся. Тут слишком тонкая работа нужна а в университете они этого еще не проходили. Ограничиться же повязками они не могли. Им еще неизвестно, сколько до города добираться, как бы заражение не случилось. Да и остальные последствия тоже нежелательны. «Я помогу», — кивнул эльф на ее вопросительный взгляд. «Что ж, уже что-то». Калли, как любой из племени его дивных собратьев, знал о лечении много больше обычных людей. Да сила у него была изначально на это направлена. «А давай объединим силы», — загорелась Ива. «Вы нас не угробите, экспериментаторы?» Это Дэй, как всегда недовольна и полна подозрений. «Вот и посмотрим», — переглянувшись, ответили экспериментаторы. Вышли в путь дорогу они не сразу, лечение затянулось надолго. Да и под конец его Ива на ногах не держалась. Калли тоже чувствовал себя не шибко хорошо. Зато многому научились. Попыталась пошутить знахарка. Пациенты недобро сощурились. Почему-то им не нравилось быть учебными фантомами. Все были столь измучены, что решили немного отдохнуть. В скорости на дороге они увидели группу магов во главе с Владегором. Вроде же не говорил, что собирается возвращаться. Лениво подумала травница. Стоило магу заметить любимую ученицу, как его взгляд из сосредоточенно-делового превратился в самый, что ни на есть угрожающий. Иви же было все равно. Действительно, какая разница, сейчас получать нагоняй или после? Оказалось, что маги почувствовали сильное возмущение силы очень-очень подозрительного происхождения. Еще бы не почувствовать. «Сильнейший демон гибнет» и примчались на место событий, как только определились с географией этого явления. И теперь были очень злы. Кому же охота под таким дождем и на таком холоде? Будь ты хоть трижды маг, а поздней осени на это начхать. По ночам пускается во всякого рода рискованные предприятия. Пришлось срочно каяться во всех грехах. Зато обратное возвращение было куда более комфортным. И их телепортировали сразу в университет, где за них тут же взялись маги-лекари. «Я только вот одного не поняла», — произнесла Горгулья, как только их оставили в покое. «Что же, весь этот культ был направлен на насыщение одного демона?» «Похоже на то», — кивнул Златка, в этот момент как раз рассматривающий роспись на потолке. Найти какую-то логику в мешанине магов с добрыми придобрыми лицами и каких-то забавных сущностей с крылышками не представлялось возможным. А что? Разве плохая идея? Набирают кучу жриц. Те себе служат чему-то там придуманному. А раз в... сколько ему там требуется времени? На то, чтобы потратить награбленную жизненную энергию. Девять жриц пропадают. И что же? Никто ничего не заметил за столько лет? Почему же? Мы ведь читали, что культ как-то запретили на государственном уровне, из-за какой-то там принцессы. Тоже мне додумался на принцесс замахиваться. «Гурман! Гоблин его через поляна!» высказался тролль, потирая нующие плечо. «И, возможно, все это было преподнесено под соответствующим соусом», поделился предположением калле мол отправились прямо к богам или выбраны в жены самому лоту или как говорят в империи вознеслись на небеса еще и завидовали им другие жрицы надо же и что же а вот так легко можно религию создать не успокаивалась дей ну легко нелегко а нас он развел только так пожал плечами, все надеющийся разобраться в сюжете потолочной росписи синекрылой. Да и потом. Это же довольно сильный демон. Что ему стоит парочку чудес устроить? Люди вообще падки на всякого рода мистику, пробормотала Ива. Неизвестно чем знахарку накачали любезные господа лекари, переполошившиеся при виде ее ауры. Они пытались восстановить силы девушки, потраченные вплоть до магической оболочки которую, как известно, трогать нельзя, иначе это грозит невозможностью восстановления прежних сил. Но бодрствование ей приходилось буквально вырывать у организма. «Знаки там всякие, круги», — продолжала Ива. «А девчонкам вообще? Что-то я засыпаю. Ну, представьте, приходишь ты в храм, а там в потайной комнате нарисован твой знак, и рядом стоят такие же обалдевшие дурочки». И вы понимаете, что действительно представляете собой круг, предсказанный и угодный богам. Ну, короче, вы поняли. Все немного подумали, но решили не развивать дальше эту тему. Мало ли чем привлекли тех девушек. Тут действительно могло быть множество вариантов. От фанатизма до элементарного обмана. А кто понял, что имелось в виду как предупреждение и подсказка? прохрипел Грым со своей кровати. «Предупреждение? Это, наверное, просто. Написано «предупреждение». «Так и не лезьте. Человеческим языком вам сказано», — предположила Горгулья. «А подсказка?» Нельзя утверждать, что тролля удовлетворила подобная идея. Но больше вариантов предложено не было. А у него самого в голове по этому поводу было пусто. «Двойной круг?» — рассудил вслух эльф. — Мы должны были знать, что это не совсем правильно. Приворотное зелье, отворотное зелье, пробурчала, уже не открывая глаз знахарка. — По солнцу — приворотное, против — отворотное. Мы дали бы ему жизнь, а другие — те девушки — смерть. — Что-то как-то все это... — Грым почесал затылок. Это действие частенько у него сопровождало мыслительный процесс. «Да ладно, гоблин с ним!» — прервал его Златко. «Мне вот другое не дает покоя. Зачем он вообще, этот второй круг, нужен? Если культ был изначально направлен на то, чтобы кормить демона, то на кой гоблин понадобился второй? Ведь его можно было при определенных обстоятельствах использовать как ограничение. Собственно, так и произошло». Все призадумались. «Может, культ не был на это рассчитан?» — произнесла первая горгулья. «А на что?» «А вдруг рисунок предназначался для ловли этого самого демона?» «А что?» — оживился Грым. «Представляете, нарисовали такую схему, принялись ловить, а дело не так пошло. Демон на свободу вырвался. Может, еще и силу дополнительную получил?» а рисуночек потом нашли и по незнанию за что-то другое приняли. Демон, не будь дурак, пошел людям навстречу. Вот и родилась религия новая. Чем не объяснение?» «Логично», — согласился эльф. «Да, кроме одного». Златка выдержал таки интригующую паузу. «Так демонов не ловят, так их вызывают, чтобы использовать». «То есть ты имеешь в виду, что сначала демона вызывали и прикармливали?» Горгулья даже приподняла голову, чтобы глянуть на Синекрылова. «Зачем?» И тут же сама ответила на свой вопрос. «Чтобы он выполнял различные задания благодетелей». «И это логично», — поддержал Калли. «Жестокость-то какая!» Дэй аж передернулась. Ведь я правильно понимаю, что зверушками да фруктами его кормить нельзя. Думаю, ты права. Мне кажется, в какой-то момент демон вырвался на свободу, продолжил рассуждение эльф. Очень на то похоже, согласился Златка. Он очень хорошо знал, что делать. Видно, не раз подобное проворачивал. В какой-то момент упустили? Спросил Светлый. Бэрин пожал плечами. «Поэтому-то так редко вызывают сильных демонов. Они слишком умны и опасны. При таком раскладе становится понятно, почему остался второй круг. Демон сам не мог его стереть. Да, менять рисунок могло быть слишком поздно». «Вполне, вполне», — хмыкнул Грым. «Как думаешь, Ива?» Знахарка его не услышала. «Она спала». И снилось ей. Большая комната, заставленная книжными шкафами и разнообразными магическими принадлежностями. Занавешанное полупрозрачной тканью окно. Большой дубовый стол. Зеркало, как и положено ночью, таинственное и пугающее. Картина, на которой была изображена странной красоты женщина в черном. Глаза с портрета смотрели строго и очень внимательно. Даже слишком. За столом сидела очень похожая на нарисованную красавицу дама. Еще молодая, но со столь же характерным жестким и пристальным взглядом. Одета она была в домашнее платье. Гибкое ее тело казалось в нем змеей, которую кто-то по общей дурости завернул в пеленки. Казалось, одежда ему вовсе не нужна как и этой самой змее, причем очень ядовитой змее. Черноволосая красавица внимательно разглядывала уже третий расклад. Карты, будто в насмешку, которых она не прощала, вновь и вновь ложились строго определенным образом. «Провал!» — произнесла она сильным, привыкшим отдавать приказания голосом Тишина в комнате настороженно прислушалась к нему крах всем планам единственный выигрышный вариант связан с этой самой жрицей трав. колода у кошки была вполне обычная, а вот настроение хуже некуда. по мнению карт ее безупречному грандиозному плану грозила сокрушительная фиаско и единственное, что могло его спасти Это некая жрица. Когда Катерина, а это была именно она, глава воинственного клана кошек, начинала выяснять у занудных карт, кто же это такая, то они неизменно выкладывали комбинацию, которую можно было определить единственно как жрица трав с магическими возможностями. Женщина аккуратно положила колоду рядом с уже завершенным раскладом. Сомнений быть не может. Это она, жрица трав с магическими возможностями. Кто это может быть, кроме нее? Но как эта юная наивная девочка сможет помочь в столь грандиозных замыслах? Как? Кошка даже не знает, жива или уже нет. Добралась ли до своего магического университета или же болтается невесть где? И чем она так примечательна? Маг, если выучится, будет неплохой но не самый сильный. Хитрости и должной смекалки у нее тоже нет. А значит, политический вес приобретет вряд ли. Знахарка? Так этих знахарок в каждой деревне. Но карты указывают на нее. Сомнений быть не может. Один раз они еще могут ошибаться, но три подряд это уже система. Ну что ж, Ива, знахарка из восточных лесов, подумала Катерина. «Значит, как-то ты связана со мной, коли судьба так упорно нас сталкивает». «Уверена, ты тоже это чувствуешь». «Ну, слушай, буду тебе рассказывать свою историю». Жила-была когда-то глава клана кошек. Конец книги. 2006 год.